Хелен. Болезнь настигла маму, когда мы еще были маленькими, и периодически возвращалась к ней всю ее жизнь, как перелетные птицы, за которыми мы вместе наблюдали в парке. До конца излечиться ей не удавалось, и постепенно болезнь поглотила ее, как вода в наполняющейся ванне, которую невозможно остановить. Она промерзла в ней, промерзла изнутри. Посему, когда мама в тот день на скорости 90 миль в час резко свернула на разделительную полосу, нас больше всего удивило то, почему это не случилось на много лет раньше. И еще, как она решилась на это, если с ней в машине сидел папа. Это понять было труднее всего. Вода, что поглотила маму, едва не залила и меня. Несколько раз в более юные годы я была на грани. Именно поэтому мама с папой отправили меня учиться в тот же университет, где получал образование мой брат, чтобы было кому за мной приглядывать. Именно поэтому они так обрадовались, когда я познакомилась с Дэниелом. Думаю, с появлением в моей жизни Дэниела я стала для родителей меньшей обузой. Какое-то время я чувствовала себя превосходно, но потом вода снова чуть не захлестнула меня, когда спустя всего несколько месяцев после гибели мамы с папой Я потеряла и своего первого ребенка. Никогда не забуду, как его уносили в серебристом пачкообразном лотке, накрытом куском бумажного полотенца, как мусор, словно он был ничто. Мне сказали, что я не захочу это видеть. Но я хотела, хотела. Заявила, что мне все равно, как он выглядит, что он мой, и что для меня он само совершенство» но они покачали головами и влили мне в рот какую-то тошнотворно-сладкую жидкость, после чего я провалилась в забытье, лежа на бумажной подушке. Когда очнулась, вокруг было все то же самое. Квадратные белые лампы, пикающие приборы, жесткая постель, ощущение пустоты в теле. Только теперь к моей руке была подсоединена какая-то трубка, и у меня больше не было сил горевать. По возвращении домой из больницы Я часами лежала в ванне за запертой дверью. Дэниел перестал стучаться, а я постепенно ногтем отколупала всю шелушащуюся белую краску на подоконнике. Ее частички падали в ванну и плавали на поверхности воды, как снежные хлопья. В окно я видела Лондон, реку, усланную темным покрывалом ночи. От своего отражения в зеркале я отворачивалась. Вода остывала, и мне хотелось, чтобы она накрыла меня с головой. Позже Дэниел забрал из крематория его прах. Он спросил меня, как я хочу с ним поступить. Я не знала. Тогда я ничего не хотела делать. Я была сломлена, мною владела безысходность. Мне хотелось одного — заснуть вечным сном в земле вместе с моим ребенком. Мне не нужен был прах. Я хотела гулять с ним в парке, катать его на качелях, хотела чувствовать тепло его тела, хотела лежать с ним, закрыв глаза. Дэниел клялся, что никогда меня не бросит. Я ему не верила. Тем более, что с нами это происходило снова и снова. Зачем ему оставаться со мной, если это все, что я могу ему дать? Больницы, кошмары, кровотечения, страдания, мертвых младенцев. Он был прикован к этому, к моему бесполезному телу, раздутому, кровоточащему, обезображенному шрамами беременности и родов, но безжизненному, неспособному где-то рождению. Во мне укоренялось ощущение, что я уже мертва. Какое-то время я жила как в тумане, а потом мы начинали выходить в свет. Дэниел считал это должно помочь, я так не думала. Знала, что Дэниел рано или поздно бросит меня. Я же видела, каково ему со мной. Пока я принимала седативные средства, было легче. Главным образом потому, что я фактически ничего не чувствовала. Но порой это бесчувствие меня пугало. Мне не хотелось быть безразличной к своим утратам. Я хотела скорбеть по своим детям. Это все, что во мне оставалось от материнства. И тогда я говорила мужу, что больше не буду принимать таблетки. И несколько дней прекрасно обходилась без лекарств. А потом это снова происходило. Мы шли в кафе. Заказывали яичницу с кофе, развлекались примерно как Кэти с Чарли по выходным, убеждая себя, что мы чудесно проводим время. Но Дэниел постоянно поглядывал то на меня, то на дверь, теребил ключи в кармане, ждал. И его предчувствие сбывалось. Детская коляска, а в ней крошечный младенец само совершенство. Его сжатые в кулачки ручки подняты над головой, тельце укрывает одеяло пастельного цвета. И я с рыданиями сгибалась в три погибели, будто получила удар в солнечное сплетение. Проходившие мимо люди спрашивали, что со мной, нужно ли вызвать помощь. Мое сознание почти не зафиксировало, что Чарли и Кэти расстались, что он нашел другую девушку, Майю. А потом вдруг та забеременела. Меня мутило от одного вида ее все больше округлявшегося живота. Казалось, весь мир издевается надо мной. Я стала избегать общения с ними. Когда родилась Руби, несколько раз я пыталась их навестить. К тому меня склонял и мой психотерапевт. Я понимала, что должна повидать племянницу. Даже подарки купила. Но меня хватало лишь на то, чтобы дойти до машины. Заставить себя поехать к ним я не могла. Не могла и все, хоть убей. Я звонила им, и Чарли говорил, что они все понимают, ничего страшного». Но меня угнетало, что меня раздирают недобрые мысли. Этот случайный ребенок, мой никчемный брат, какая несправедливость. Те месяцы необщения до сих пор как камень преткновения между мной и Чарли. Я столько всего пропустила. Восстанавливалась я очень долго. Долго избавлялась от своих поганых мыслей и чувств. Прошло много времени, прежде чем я решилась познакомиться с Руби, сомкнуть пальцы вокруг ее пухленькой ладошки взять прах, что сохранил Дэниел, и развеять его в саду. Дэниел помог мне посадить розы по одному кусту в память о наших детях. Он столько всего сделал для меня, со стольким мирился. Только благодаря ему я все еще жива. В мой последний визит к психотерапевту она сказала, что я проделала большую работу, что мы с Дэниелом вместе постарались. Я ей поверила. Я больше не хотела ходить к ней на прием. Не хотела возвращаться. Но теперь, когда я думаю о той вечеринке, у меня возникает тоже ощущение тихого страха, опасение того, что темнота за окнами заглатывает нас. Мне до жути боязно снова чувствовать это. Теперь я жалею, что накричала на Рэйчел. Думая об этом, я даже толком не могу вспомнить, почему я так разозлилась. Из-за ноутбука? Или там было что-то еще? Нечто такое, чего я прежде не видела. Я в том почти уверена. Но вспоминаются мне лишь обрывочные картины, фрагменты целого, которые сами по себе не имеют смысла. Приглушенный ритм басов, вибрирующий мехом, отскакивающих от четырех белых стен. Смех, несущийся из сада. Шаги на лестнице, размеренные, как стук сердца. Поворот дверной ручки тихое жужжание влагопоглотителя, постепенно перераставшее в громкий гуд.